Всюду в партизанских частях оплакивали гибель любимого партизанского командира, всюду клялись отомстить за него врагу. Отряд Удалова отомстил за его смерть полным разгромом Семеновской бригады в Ундинском поселке, а партизаны западного Забайкалья ответили на смерть командующего партизанской армией лихими налетами на пробивавшиеся к Чите каппелевские части и взрывами японских эшелонов, покидавших Верхнеудинск.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 Неудача Капелевского наступления и нарастающий натиск частей народной армии, созданные на освобожденной территории западного Забайкалья Дальневосточной Республики, показали японцам, что их карта бита, что Забайкалье им не удержать. В тылу у них, на маньчжурской ветке, по которой они могли благополучно убраться во своясе, действовало двенадцать конных и два пехотных партизанских полка, а с востока все решительнее нажимали амурцы.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 А через месяц, в буранный ноябрьский день, на границе Маньчжурии разыгрался завершающий партизанский бой с уходившим последним из-за Байкалья корпусом генерала Бангерского, состоявшим почти из одних офицеров. Вслед за эвакуировавшимися из Нерчинского завода японцами ушли оттуда и Семеновские части. В Челбутинских Бакалейках, где жил Елисей Каргин, узнали об этом отхлынувших за границу казаков береговых станиц.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 Голко стучали в выморочной тишине пустыны улиц копыта коня. С тяжелым сердцем проезжал Каргин мимо сожженных еще в прошлом году партизанских усадеб, где над смутно белеющими печами носились летучие мыши. Мимо наглухо заколоченных домов Сергея Ильича, Платона Волокитина, братьев Кустовых и других быкачей. На улыбинском пепелище встретила его жалобным мяуканьем безумная кошка. В черном бурьяне зелеными огоньками горели ее одичалые тоскующие глаза.